Мыслители 19-го столетия были бессильны объяснить логику развития Великой Французской революции 1789-1794 годов. Тогда тоже преобладали «углубленные» в кавычках, попытки проанализировать черты характера революционных вождей, качество их воли у одного железная, у другого стальная, у третьего фарфоровая,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 не само содержание всемирно-исторического противостояния. Поэтому-то именно содержание классовых всемирно-исторических противостояний, а не поведение и интриги,